Ее лицо прорезали морщины, руки задрожали. Пусть только попробуют сказать, что они этого не видели. У каждого из них есть свои причины на то, чтобы закрыть глаза. Викарий не хочет услышать обвинений в том, что совершил похоронный обряд над живым человеком. Похоронное бюро не хочет скандала. Клиника тоже не хочет брать на себя ответственность. Кэт посмотрела вниз на ковер. Простите, я понимаю, что все это очень тяжело для вашей семьи, но не волнуйтесь. В ближайшие несколько дней я переговорю со всеми. Произведено вскрытие, они не смогут утаить правду. Хороший адвокат превратит отчет патологоанатома в пудинг с изюмом. Однако медэксперт может доказать время наступления смерти. «Это всегда делается. Я не раз видела по телеку. На днях показывали про Пуаро. По трупу трехнедельной давности они узнали время смерти с точностью до получаса». «Это только по телевизору», — сказала Кэт. «На деле все обстоит иначе. Патологоанатомы не могут с такой легкостью определить время наступления смерти». Она открыла сумочку, вынула оттуда скрепленные листы фотокопии, которые предыдущим вечером взяла у доктора Марти Моргана, ведущего медицинскую колонку для новостей, и протянула их миссис Дональдсон. Наверху страницы был заголовок «Время наступления смерти и разложения человеческого тела». Ниже Кэт отчеркнула красным один параграф. Основная трудность в определении времени наступления смерти состоит в недостатке систематических наблюдений и исследований, касающихся скорости разложения человеческого тела. Ни вес тела, ни температура не могут служить надежными критериями, особенно в условиях непостоянной температуры. Соотношение количеств всосавшегося и распавшегося яда может быть использовано для определения момента смерти, только если точно известно, сколько его ввели. Поэтому, если время наступления смерти является основным доказательством в судебном разбирательстве, к подобным данным следует относиться с чрезвычайной осторожностью. Тяжелые ресницы женщины заморгали. В наступившей тишине Кэт почти услышала, как они сомкнулись. На улице барабанил дождь. Из глубины дома послышалось щелканье и гудение, будто включилась стиральная машина. По лицу женщины было видно, что ее охватили сомнения. «А вы-то почему всем этим заинтересовались? Я хочу докопаться до правды. Кевин — единственный человек, который может мне помочь». Женщина подняла руку, попросив Кэт подождать. Открыла дверь справа от нее, сунула туда голову. — Ты спишь, дорогой? Последовал неразборчивый ответ. — Тут пришла барышня по поводу расследования. — Я думаю, тебе стоило бы с ней поговорить. Ты можешь это сделать? Ответа не последовало. — Лучше, если ты поговоришь, — сказала женщина и кивнула, чтобы Кэт вошла. Ноги этому утонули в толстом ковре. Золотые шторы с кистями были задернуты, и комната освещалась только двумя настольными лампами, уменьшенными копиями волоконно-оптической лампы, что висело в прихожей, и беззвучно работающим телевизором с огромным экраном. Костюм с жилеткой и два стереонаушника с обеих сторон камина, как стражи, занимали самое видное место в комнате, Три колосника электрического нагревателя горели в камине, блестящие огоньки танцевали по пластмассовым угольям. На каминной полке стояла модель Феррари, рядом свадебная фотография Салли и Кевина Дональдсона в рамочке. Теперь Кевин был совершенно не похож на свою фотографию. Сутулившись, он сидел в одном из кресел, руки на подлокотниках, черные волосы всклокочены, лицо бледное, а под глазами огромные мешки. Просто живой труп. Поверх несвежей майки на нем была надета мятая деловая рубашка, застегнутая не на те пуговицы.